Джонатан испустил радостный клич Первый звук с тех пор, как он покинул землю Получается! Разумеется, Джон, разумеется, получается, сказал Чанг Когда знаешь, что делаешь Всегда получается А теперь об управлении Они вернулись уже в темноте Чайки не могли отвести взгляда от джонатона В их золотистых глазах застыло благоговение. Они видели, как его вдруг не стало на том месте, где он провел столько времени в полной неподвижности. Но джонатон недолго принимал их поздравления. «Я здесь новичок, я только начинаю. Это мне надо учиться у вас». «Как странно, Джон», — сказал Салливан, стоявший рядом с ним. За десять тысяч лет я не встретил ни одной чайки, которая училась бы с таким же бесстрашием, как ты. Стая молчала. Джонатан в смущении перестопал с лапы на лапу. — Если хочешь, мы можем начать работать над временем, — заговорил Чанг. — И ты научишься летать в прошлое и будущее. Тогда ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному — Самому дерзновенному, самому интересному ты будешь подготовлен к тому, чтобы летать ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь.